с участием смотрел на него, не прерывая его молчания. «Ты съездишь к ней?» «Да я не знаю. Я потому не был у вас. Я полагаю, что наши отношения должны измениться». «А чего же? Я не вижу этого. Позволь мне думать, что помимо наших родственных отношений...»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 Вздохнув, сказал Алексей Александрович. И, желая переменить разговор, он спросил о том, что интересовало их обоих, о новом начальнике Степана Аркадьича, еще не старом человеке, получившем вдруг такое высокое назначение. Алексей Александрович и прежде не любил графа Анечкина и всегда расходился с ним во мнениях, но теперь...